глава тридцать м а какие собственно проблемы демян спокойно интересуется ричард а я все так же стою за его спиной и трусливо прячусь вы оба нарушили наш договор а значит я могу применить к вам любые штрафные санкции ресет перед нами бумажкой с бешеным выражением лица там нет никаких санкций я читала внимательно высовываюсь из- умочей спины и слежка уж точно недопустимо. «А в договоре их нет, все верно. Но раз вы нарушили, тогда я претендую на свое право истинного и забираю Алину себе», — топает ногой Демиан. «Чего это? А ты мне еще нормальным казался, равнодушно ко мне настроенным. Стою в шоке». Всё течет, все меняется, красавица. Я решил, что потомство сильное пригодится всегда». А с номерянкой, в которой течет магия, к тому же, волчатки получатся хоть куда. Да и Вольфу досадить я завсегда рад. Довольно ухмыляется Демиан. «Какие волчатки? Я не позволю принуждать Алину к чему бы там ни было. Ты ж посмотри, кто у нас благородный заделался. Политика двойных стандартов в действии. Эм, подождите пока со своими разборками. Спешу вмешаться, пока это еще возможно». «Ты сказал, что во мне магия течёт. Что это за магия? Ты о чём вообще?» «Ха! А вы оба не знаете, что ли?» — снова усмехается Демиан. «Но вы даёте, товарищи. А ты, Ричард, ещё лордом называешься. Смешно. Элементарных вещей не чуешь». «То есть в поместье, видимо, я вас действительно всех заставила застыть. Это не было игрой моего воспалённого подсознания. Задумчиво потираю подбородок руками, пытаясь понять — Как повторить тот фокус в случае чего? Наверное, ключ ко всему сильные эмоции и направленные желания. Тогда Гарольд был прав в том, что ты можешь нести в себе неизведанную опасность для нашего мира. Выдает Вольф. А я в полном шоке. Один грезит волчатками сильными, второй вспомнил, что все неизведанное невежды автоматически приравнивают к опасному. Так, отпрыгнул от них двоих назад. Никому не подходить. Значит, вы оба предатели, да? Не ожидала, честно. Вот не ожидала. Я не предатель. Я всего лишь вспомнил слова Гарольда. Я не думаю так на самом деле. С искренними интонациями восклицает Ричард. Ага. Тем более после оплодотворения девушки теряют магическую искру, преобразовывая ее в силу, которая переходит детям. С заумной интонацией влезает Демиан. Всем известно, своенравную независимую самку нужно побыстрее оплодотворить, чтобы она притихла и стала как другие благовоспитанные девицы, которым можно побыть в отчим доме чуть подольше, поскольку они не проявляют опасной самостоятельности. Я вот даже не знаю, что на это сказать, честно. Феминисток на него явно не хватает. Он даже Ричарда переплюнул в несколько раз. Тот действительно искренне верил, что сделает меня счастливой, посадив дома, а этот рассуждает, как последний козёл. Алина воспитана по-другому. На неё наши законы не действуют. Её нужно воспринимать такое, какая она есть. Устала, потирая переносицу, говорит Вольф. Что за рассудительные речи? Они мне не слышатся? С каких пор ты стал таким понимающим, удивлённо интересуюсь делая большие глаза? Эх, вздыхает Ричард. Я просто влюбился, а моя избранница не приемлет давление, приходится меняться. И под конец он улыбнулся так грустно, что у меня защемило сердечко и что-то ёкнуло в душе. Я тронут вашим обменом любезностями, но время не резиновое. Если Алина не идёт со мной, тогда я сдам её Гарольду, пускай проверяет на контактность с нашим миром. Вмешивается в возникшую идею Демиан. «Это ни к чему». Она не опасна. Она моя избранница. А истинные пары вне законов. Рычит Ричард и становится в оборонительную позу. Да, только когда они окольцованы, а значит подконтрольны. А эта ведьма уже смогла запудрить тебе мозги. Кто знает, на что она еще способна? Восклицает Маркиз. Непробиваемый козел. Больше мне сказать нечего. Она чистая душа. Я не позволю, чтобы ее кто-то тронул. «Ага, пригласим комиссию, и ты ничего не сможешь сделать. Смотри, еще титулы лишь от землями, если будешь со всеми разговаривать, как сейчас со мной». Перекрещивает руки на груди Демиан. Я беспокойно перевожу взгляд с одного на другого и понимаю, что Ричард действительно может серьезно пострадать из-за меня. Я не должна этого допустить. Он хороший. Нужно что-то делать. «Вот только что!»